Нозанты посмотреть хочу, во что бы то ни стало. Пустите меня самого на чердак, а пока держитека. Мюнц не потяну бы с за деньгами. Её маленькие глазки, глубоко сидявшие на жирном лице, колюче подозрительно прилипли к молодому человеку барского обличья. А теперь я и вовсе не могу показать вам зонты. Но почему? Покойный муж всегда учил меня: никогда розали не делай того, чего не понимаешь. А мой бедный муж был очень мудрым человеком. Разumeйте, разумеется, разумеется, вы правы, когда не понимаете, почему я предлагаю вам 5 форинтов за то, чтобы поглядеть на драны из Ампи. Да, за 5 форинтов вы могли бы увидеть что-нибудь получше. Ну, А ведь дело очень просто. Моего отца был старый зонт. Он очень его любил, никогда с ним не расставался. Случайно я узнал, что зонт попал к вашему мужу, госпожа Мюнц, и теперь я хотел бы его раздобыть и хранить как рибиквию. — А кто был отец вашей милости? Может, и мне что-нибудь известно? Незнакомец слегка порозовел. — Павел Грегорич, — сказал он, Ах, Григорич, постойте-ка. Да-да, помню, странный такой человечек. Ещё после вас смерти. Да-да, он оставил дештеревским даном по 2.000 фунтов. Знаю, знаю. Но у него, коли не ошибаюсь, не было сына. Да, конечно. То есть он пришёл в замешательство и запнулся. Я адвокат Джерт Вибра. На этот раз смутилась старая Мюнс. — Ну, конечно! О, моя старая глупая голова! О, теперь знаю! Как не знать? Я услыхала о вашей милости, и бедного вашего батюшку знавала. — Господи, да как вы похожи на него! И все ж какой красавчик! Я-то его хорошо знала, хотя, — добавила она, улыбнувшись, мне он не оставил двух тысяч форинтов. — Хо-хо! Я и тогда была старухой, когда он еще молод был. Так, пожалуйста, взгляните на зонты. Я покажу вам, как пройти, и объясню, где их искать на чердаке. Пожалуйте за мной. Хоть бы уж вам найти зонт старого господина. Я бы вам за него полсотни выложил, госпожа Минс. При слове полсотни глазки старухи заблестели, словно светляки. Какой добрый сын! вздохнула она под дня в глазах небло нет для господа ничего милее доброго сына почитающего память родителей она стала вдруг живой проворной словно веретено и захлопнув снаружи внутреннюю стеклянную дверь лавки быстро засеменила по двору к лестнице теперь уже сама желая подняться и помочь дюри нет не оставать снизу госпожа мюнц Что скажут люди, шутливо добавила он, если увидят, как мы вдвоём поднимаемся на чердак. Мамаша разали весело смеявшись, сплеснула руками. А, ваши мелочи, сердечко моё. Где уж мне об этом думать? Мне даже ваш папаша ничего не отписал. А ведь когда-то она пригладила мне хорошим из перед седые волосы. Ну поднимайтесь душа моя. Доброе полчаса. Дюри Вибра рылся наверху среди хламов вдовы Мюнц. Она дважды выбегала из лавки поинтересоваться, как идут дела. Это пятьдесят форентов сделали ее такой нетерпеливой. — Горяча ли холодно? — спросила она, когда, наконец, увидела молодого человека, спускающегося спиной вперед по перекладинам лестницы. Вопрос был излишним. Дюри спустился без зонта. А всё пересмотрел, сказал он расстроенно. Того зонтика нет. Иврик состроил недовольную мину, её двойной подбородок жалко задрожал, а глаза часто замигали. Ах, где куда мог его подевать этот глупый юноша Бармателлана? 50 форинтов! А думать тольк. У юноши никогда не было нюха. Я явно ваш муж сам носил этот зонт. Господин Сталарик, нынешний председатель суда, говорит, что видел зонт у него в руках. Он точно помнит. Как зонт-то выглядел? Красного цвета, с бурой заплатой сверху, кругом по краю материи, узкая полоска зеленых цветочков, ручка черная, деревянная, на конце серой костяной набалдашник. Молодуха Розалия вскричала, что б мне в рай не попасть, коли не этот зонт унес оба ее наш последний путь, как сейчас перед глазами стоит. Этот зонт он унес, ей-богу, этот. И очень плохо сделал. Но Маша Розалия принялась защищать мужа. Откуда ему было знать, какой зонт дома оставить? Не было у него нюха. Значит, конец. вздохнул адвокат то есть безпомощным отцепимене он стоял у лестницы словно мариус на развалинах карфагена только от его карфагена даже руин не осталось надежда рассеялась в воздухе как дым из которого она была соткана не хотя выйдя из калитки он направился к коляске старуха неуклюже топала вслед переваливаясь слева направо словно кормленный гусь. Однако на улице она вдруг живо вцепилась в воротник дюри вибра. «Эй, погодите-ка! Совсем было запамятовало. Ведь нынче у меня гостит сын Морец, мясник из Йопшига. Приехал овец купить. Мой Морец все знает. И чтоб мне никогда в рай не попасть!» Мамаши Розалии, как видно, гораздо больше хотелось расстаться на грешной земле. «Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй коли ему неизвестно чего-либо толком о красном зонтике. Подейте, душа моя, ваша милость, примёхненько на базарную площадь к овцам и окликните там самого, что ни на есть красивого человека. Это и будет мой сын Морик.